третье памятник командора донгуан все к лучшему нечаянно убив дон Карлоса отшельником смиренным я скрылся здесь и вижу каждый день мою прелестную вдову и ею Мне кажется замечен до сих пор чинились мы друг с другом но сегодня впущуся в разговоры с ней пора Все начну. Осмелюсь... или нет... Сеньора... Ба! Что в голову придет, то и скажу без предугодовления Импровизатором любовной песни Пора уж ей приехать Без нее, я думаю, скучает Командор Каким он здесь представлен исполином Какие плечи, что за геркулес А сам покойник мал был и Здесь, став на цыпочки, не мог бы руку до своего носа дотянуть. Когда за искрялом мы сошлись, наткнулся мне наш пагон и замер. Как на булавке стрекоза. А был он горд и смел и дух имел суровый. А! Вот она. Входит донан. Опять он здесь. Отец мой, я развлекла вас в ваших помышлениях. простить Я просить прощения должен у вас, сеньора. Может, я мешаю печали вашей вольно изливаться? Нет, мой отец, печаль моя во мне. При вас мои моления могут к небу смиренно возноситься. Я прошу и вас свой голос с ними съединить. Мне, мне молиться с вами, дон Анна, Я недостойно участи такой, Я не дерзну порочными устами Мольбу святую вашу повторять, Я только издали с благоговением Смотрю на вас, когда, склонившись тихо, Вы черные волосы на мрамор бледный Рассыплете и мнится мне что-то Тайно, гробницу эту ангел посетил. В смущенном сердце я не обретаю тогда молений. Я дивлюсь безмолвно и думаю, счастлив, чей хладный мрамор согрет ее дыханием небесным и окроплен любви ее слезами. Какие речи странные! Сеньора, мне? Вы забыли, что... Что недостойный отшельник я, Что грешный голос мой Не должен здесь так громко раздаваться. Мне показалось, я не поняла. Ах, вижу я, вы все, вы все узнали. Что я узнала? Так, я не монах. У ваших ног прощенье умоляю. О, Боже, встаньте, встаньте. Кто же вы? Несчастный, жертва страсти безнадежной. О, Боже мой, здесь при этом гробе. Пойдите прочь минуту, Дона, на одну минуту. Если кто взойдет, решетка заперта. Одну минуту. Ну, что? Чего вы требуете? Смерти. О, пусть умру сейчас у ваших ног. Пусть бедный прах мой здесь же похоронят, не подле праха милого для вас, Ни тут, ни близко, далее где-нибудь, Там, у дверей, у самого порога, Чтоб камни моего могли коснуться Вы легкой ногой или одеждой, Когда сюда, на этот гордый гроб, Пойдете кудри наклонять и плакать». Вы не в своем уме? Или желать кончины Дона на знак безумства? Когда б я был безумец, я б хотел в живых остаться. Я бы имел надежду любовью нежной тронуть ваше сердце. Когда б я был безумец, я бы ночью стал провождать у вашего балкона, тревожа серенадами ваш сон. Не стал бы я скрываться, я напротив, старался быть везде б замечен вами. Когда б я был безумец, я б не стал страдать в безмолвии. И... Так-то вы молчите. Случай, Дона на случай увлек меня, не то бы вы никогда моей печальной тайны не узнали. И любите давно уж вы меня. Давно или недавно, сам не знаю. Но с той поры лишь только знаю цену мгновенной жизни. Только с той поры и понял я, что значит слово «счастье». Пойдете прочь, вы человек опасный. Опасный чем? Я слушать вас боюсь. Я замолчу. Лишь не гоните прочь того, Кому ваш вид одна отрада Я не питаю дерзостных надежд. Я ничего не требую, но видеть вас должен я, Когда уже на жизнь я осужден. Подите, здесь не место Таким речам, таким безумствам. Завтра ко мне придите. Если вы клянетесь, хранить ко мне такое уж уважение, Я вас приму, но вечером позднее Я никого не вижу с той поры, Как овдовел ангел Дона Анна. Утешь вас, Бог, как сами вы сегодня утешили несчастного страдальца. Пойдите ж прочь еще одну минуту. Нет, видно мне уйти, К тому ж моленье мне в умне не идет. Вы развлекли меня, Речами светскими От них уж ухо Мое давно-давно отвыкла Завтра Я вас приму. Еще не смею верить, Не смею счастью моему предаться. Я завтра вас увижу И не здесь, И не украдкою. Да, завтра, Завтра. Как вас зовут? Диего де Кальвадо. Прощайте, Дон Диего. Лепорелло! Что вам угодно, милый Лепарелло Я счастлив завтра вечером позднее Мой Лепарелло, завтра приготовь Я счастлив, как ребенок С Доной Анной вы говорили Может быть, она сказала вам два ласкового слова Или ее благословили вы Нет, Лепарелло, нет Она свидание Свидание мне назначила Неужто? «О, вдовы, все вы таковы! Я счастлив, я петь готов, я рад весь мир обнять!» «А командор, что скажет он об этом?» «Ты думаешь, он станет ревновать?» «Уж верно, дед, он человек разумный и верно присмирел с тех пор, как умер». «Нет, посмотрите на его статую. Что ж, кажется, на вас она глядит и сердится». Пай же, Ля проси ее пожаловать ко мне... Нет, не ко мне, а к Доне Анне завтра. Статую в гости звать? Зачем? Уж верно, не для того, чтобы с нею говорить. Проси статую завтра к Доне Анне прийти попозже вечером и стать у двери на часах. Охота вам шутить и с кем ступай же, но ступай. Преславная, прекрасная статуя. Мой барин Дон Гуан покорно просит пожаловать. Ей бог, не могу, мне страшно. Трус, вот я тебя позвольте. Мой барин Дон Гуан вас просит завтра Прийти попозже в дом супруги вашей И стать у двери Ай! Что там? Ай-ай! Ай-ай! Умру! Что сделала с тобою? Статуя! Ай! Ты кланяешься? Нет, не я! Она! Какой ты вздор несешь! Подить сами! Ну смотри ж, бездельник! «Я, командор, прошу тебя прийти к твоей вдове, где завтра буду я, и стать на стороже в дверях. Что, будешь?» «О, боже!» «Что? Я говорил?» «Ой, идем!»